Увидев монаха, он приветливо кивнул ему. Монах, выйдя из подъезда, устремился на улицу. Там уже стоял САБ, в котором находился Сушенков с двумя агентами и привычный БМВ с четырьмя наблюдателями. Монах сделал несколько шагов к Саабу, когда услышал за спиной голос. Он обернулся. Рядом в плаще и сапогах стояла Маша. Накрапывал дождик. «Это ты?» — он перевел дыхание. Она появилась в самый неподходящий момент. «Ты не хочешь со мной разговаривать?» — упрямо спросила она. «Я тороплюсь, Маша», — сказал он, сделав еще один шаг. «Ты думаешь, это я виновата?» — вдруг крикнула она. «Ничего подобного!» На них уже начали обращать внимание. Он резко повернулся к ней. «Хватит!» — отрезал он. «Уходи домой!» «Никуда я не уйду!» — громко возразила она. «И ты мне не приказывай!» Он видел, как Сушенков поднял переговорное устройство. «Уходи!» — закричал он. «Слышишь? Уходи!» Но было уже поздно. Он с отчаянием увидел, как из БМВ выскочили агенты, заталкивая ее в машину. Еще один, тот самый старший в группе, подскочил к нему. Дуло пистолета уперлась ему в спину. — Без глупостей, — приказал он, — садись в машину. Глава десятая Когда дуло пистолета уперлась в спину, он не стал дергаться, зная, что в таких случаях лучше вести себя спокойно. Пожав плечами, монах сел в сап. Находившийся рядом с водителем агент вышел из машины и тщательно его обыскал. Чемоданчик они сразу отобрали, забросив его в багажник. Он на это и рассчитывал. «У него ничего нет», — доложил агент. «Что вы с ней сделаете?» — спросил монах, оборачиваясь в сторону БМВ. «Ничего», — улыбнулся Сушенков. «Мы ведь не виноваты, что она тут появилась. Отпустим вас обоих сразу после завершения операции, но теперь нельзя». Если бы в этот момент у дома не показался Ручкин, монах бы не успокоился. Он не поверил словам Сушенкова, понимая, что их участь предопределена. Увидев спокойное, улыбающееся лицо своего нового соседа, он мирно остался на заднем сиденье саба. В конце концов, спецслужба, разработавшая такую операцию, наверняка будет вести их до самого конца. Он ведь не напрасно пришил эти пуговицы. Дотронувшись до куртки, монах успокоился. Он еще раз оглянулся на БМВ. — С ней ничего не сделают? — Конечно, нет, холодно", — холодно соврал Сушенков. — Мы уже опаздываем из-за вас. Поехали! — приказал он водителю, и оба автомобиля тронулись с места. В дороге они все время молчали. Лишь однажды Сушенков спросил у монаха, «Вы готовы?» «Да, все в порядке». Машины подъезжали к тому самому дачному поселку, где они уже были. Оказавшись у стены, БМВ затормозил чуть в стороне, а СА подъехал к самой стене. Двое агентов доставали лестницу. «Теперь вы пойдете один», — сказал Сушенков, показывая на лестницу. «Вот универсальные отмычки. Можете ломать замок, если двери не будут открываться. Не беспокойтесь, здесь никто не живет. И запомните, что у вас есть 22 минуты, чтобы приготовиться и стрелять по моей команде. Вот вам микрофон. Я скажу только цифру «5», и вы выстрелите. На веранде будет сидеть полный пожилой мужчина лет 60. Вы его узнаете». «Если не попадете с первого раза, стреляйте второй и третий». «Понятно», — помрачнел монах, искоса взглянув на Сушенкова. Никто не говорил ему подобных вещей. «Если не попадете с первого раза». «Что имеет в виду Сушенков?» «За свою подругу не волнуйтесь, она побудет с нами», — пояснил Сушенков. «Все будет в порядке, идите». «Ага», — он кивнул. Один из агентов, достав из багажника чемоданчик, протянул его монаху. Тот взял его и полез по лестнице.